Глава четвертая. Ялик. Нет, все уроки прошли даром. Я побывал на краю гибели, но это не только не отбило у меня тягу к воде, но даже наоборот. Знакомство с молодым лодочником скоро переросло в прочную дружбу. Его звали, как я сказал, Гарри Блю, и он обладал смелым и добрым сердцем. Нечего и говорить, что я...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 и управлялся без всякой посторонней помощи. Это было великое достижение. Я всегда гордился, когда Гарри Блю поручал мне взять его шлюпку из завода, где она стояла, и привезти ее в какое-нибудь место на берегу, где он ждал пассажиров, желающих покататься. Проходя мимо судов, стоявших на якоре или вблизи пляжа, я не раз слышал насмешливые восклицания, вроде... «Гляди, какой забавный малыш на весла!» Или «Разрази меня гром, посмотрите на этого клопа, ребята!» Я слышал и другие шутки, сопровождаемые раскатами хохота. Но это меня ничуть не смущало. Наоборот, я очень гордился тем, что могу вести лодку, куда нужно, без всякой помощи. И, пожалуй, быстрее, чем те, кто был ростом вдвое выше меня. Прошло немного времени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 Отец хотел сделать меня моряком. Если бы он дожил еще до одного плавания, я отправился бы с ним в море. Мать всегда одевала меня в матросское платье излюбленного тогда фасона, синие штаны и куртка с одлажным воротником, с черным шелковым платком на шее. Я гордился всем этим, и отчасти мой костюм и породил кличку морской волчонок. Это прозвище мне нравилось больше других, потому что его придумал Гарри Блю. А с тех пор, как он спас меня, я считал его своим верным другом и покровителем. Его дела в то время процветали. У него была собственная лодка, вернее сказать, две лодки. Одна из них была много больше другой, он называл ее шлюпкой. И она постоянно была занята, особенно когда на ней хотели покататься... Трое или четверо пассажиров. Вторую лодку «Маленький ялик» Гарри купил недавно, и она предназначалась для одного пассажира, потому что на ней меньше приходилось работать веслами. Во время купального сезона шлюпка, конечно, была в действии чаще. Почти каждый день на ней катались отдыхающие, а ялик спокойно стоял у причала. Мне было позволено брать его и кататься сколько угодно, одному или с товарищами. Обычно после школьных занятий я садился в ялик и катался по бухте. Редко я бывал один, потому что многие мои однокашники любили море, и все они смотрели на меня с величайшим уважением, как на хозяина лодки. Мне стоило только захотеть, и я тут же находил себе спутника. Мы катались почти ежедневно, если море было спокойно. Понятно, в бурную погоду ездить на крошечной лодочке было нельзя. Сам Гарри Блю запретил такие прогулки. Наши рейсы совершались лишь на небольшом расстоянии от поселка, обычно в пределах бухты. И я всегда старался держаться берега и никогда не отваживался отойти подальше, потому что в море, Любой случайный шквал грозил мне опасностями. Однако со временем я осмелел и чувствовал себя, как дома и вдалеке от суши. Я стал уходить на милю от берега, не думая о последствиях. Гарри заметил это и повторил свое предупреждение. Может быть, этот разговор и подействовал бы на меня. Не услышь я через минуту, как он. Говорил обо мне кому-то из своих товарищей. Замечательный парень, верно, Боб? Молодчина, из него выйдет настоящий моряк, когда он вырастет. Я решил, что далекие прогулки, не под таким уж строгим запретом, и совет Гарри держать по берегу не произвел на меня должного впечатления. Вскоре я и вовсе ослушался его. Невнимание к советам опытного моряка Едва не стоило мне жизни, как вы сейчас в этом убедитесь. Но прежде позвольте отметить одно обстоятельство, которое повернуло вверх дном мою жизнь. Случилось большое несчастье. Я потерял обоих родителей. Я уже говорил, что мой отец был моряком. Он командовал судном, которое, помнится, мне ходило в американские колонии. И отца так подолгу не бывало дома, что я вырос, почти не зная его. А это был славный, мужественный моряк с обветренным, почти медного цвета и при этом красивым и веселым лицом. Моя мать была сильно к нему привязана, и когда пришло известие о гибели судна и моего отца, она не могла совладать с горем. Она стала чахнуть, ей больше не хотелось жить, и для нее осталась лишь надежда присоединиться к отцу в другом мире. Ей недолго пришлось ждать исполнения своих желаний. Всего через несколько недель после того, когда до нас дошла ужасная весть, мою бедную маму похоронили. Таковы были обстоятельства, которые изменили всю мою жизнь. Теперь я стал сиротой, без средств к существованию и без дома. Родители мои были люди бедные, семья наша целиком зависела от заработков отца, а он не мог принять никаких мер на случай своей смерти. Мы с матерью остались почти без денег. Может быть, судьба была милостива, что увела ее из этой жизни, жизни, в которой не осталось больше места для радости. И хотя я долго оплакивал мою дорогую и милую матушку, но впоследствии не мог удержаться от мысли, что, пожалуй, лучше, что она ушла от нас. Долгие-долгие годы прошли бы, прежде чем я смог помочь ей, и холод и мрак нищеты стали бы ее уделом. Последствия смерти родителей оказались для меня чрезвычайно серьезны. Я не остался, конечно, на улице, но условия моей жизни совершенно изменились.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 но мне не позволяли сидеть без дела. Мой дядя был фермером, и он нашел для меня работу. С утра до вечера я пас свиней и коров, погонял лошадей на пашне, ходил за овцами, носил корм телятам. Я был свободен только в воскресенье. Не потому, что дядя мой был религиозен. Но таков уж обычай, в этот день никто не работал. Вся деревня строго соблюдала этот обычай и дядя был вынужден ему подчиниться. В противном случае, мне думается, он заставил бы меня трудиться и в воскресенье. Поскольку мой дядя не интересовался религией, меня не понуждали ходить по праздникам в церковь, и мне предоставлялось право бродить по полям и вообще делать все, что угодно. Вы сами понимаете. Я не мог шататься по деревне и развлекаться лазанием за птичьими гнездами, когда передо мной лежало лазурное море. Как только у меня появлялась возможность удрать из дому, я отправлялся к воде и либо помогал моему другу Гарри Блю возить пассажиров по бухте, либо забирался в ялик и уходил на нем в море ради собственного удовольствия. Так я проводил воскресенье. При жизни матери мне внушали, что грешно проводить воскресенье в пустой праздности. Но пример дяди научил меня иному, и я пришел к заключению, что этот день самый веселый из всех дней недели. Впрочем, одно из воскресений оказалось для меня далеко не веселым, и больше того, едва ли не последним днем моей жизни. И, как всегда в новом приключении, Участвовала моя любимая стихия — вода.